Глава 24. Олимпии не обязательно смотреть в окно. Она и так знает, что пост буквально окружён тварями, она их слышит. Она научилась отличать шаги оленя от поступью существ, на которых нельзя смотреть, о которых нельзя даже упоминать в присутствии мамы. Она сходит с ума от страха. Шаги твари и другие, причём дело не в тяжести, А скорее в широте и размахе, а ещё в намерении, точнее, в его отсутствии. Олимпия знает, они окружены. Судя по звуку, у твари кружат над поездом сотнями, их слышно прямо за стеной. Мэлри не вернулась. Это не значит, что она не нашла Тома, хотя такой вывод напрашивается. Конечно, трудно представить, чтобы Том просто спрыгнул с поезда, а с другой стороны, Мама его ударила, что тоже невероятно. О чём он сейчас думает? Олимпия привыкла сравнивать себя с героями старых книг. Сегодняшняя история ей тоже знакома. Авторы часто пишут о становлении. Она прочла десятки романов, где юноша или девушка ищет своё предназначение и в конце концов находят. Встал ли Том на тот же опасный путь? И если да, Неужели он бросит их и отправится на встречу будущему в одиночку? В коридоре голоса, волнения. Кажется, люди тоже догадываются о тварях. Надо всем рассказать о том, что она слышала. Мэллори не устаёт предостерегать. Достаточно одному человеку бросить один единственный взгляд, и безумие поразит всех, как разгорается пожар от одной спички. Олимпия открывает дверь и мысленно готовится увидеть Генри. Если честно, он кое-кого ей напомнил, а именно Гари, человека из маминых кошмаров, хорошо знакомого Олимпии по описаниям. Олимпия, кажется, откроет дверь, а Генри Гари тут как тут, с топаром. Ага, попалась. Нет, Генри нет. В коридоре только несколько испуганных пассажиров. Олимпии всего 16, но она внушает доверие. На неё смотрят с надеждой, ждут пояснений и указаний. Вы не знаете, что происходит? спрашивает женщина. Как и предупреждал Дин, мы проезжаем место скопления. Скопления чего уточнять не приходится. Все взгляды обращаются к Олимпии. Пожалуйста, робко начинает она, потом подражая уверенной манере Мэллори, заканчивает. Оставайтесь в купе с закрытыми глазами, пока они не отстанут от поезда. И вести за собой, указывать путь, она часто берёт на себя эту задачу. Олимпия идёт по коридору, пассажиры выходят из купе, подозревают неладное. Закройте глаза, вернитесь в купе, повторяет Олимпия. В конце вагона она сама зажмуривается и выходит за дверь. В следующем вагоне тоже народ, разговоры, люди растерянные, беззащитные. Неужели они не знают простого правила: в любой непонятной ситуации закрывай глаза. Внимание. Уже уверенней произносит Олимпия. Вокруг поезда много тварей, всем нужно закрыть глаза. Её останавливает мужчина. Откуда ты знаешь? спрашивает он с подозрением. Олимпия вспоминает слова матери. Когда-то давно Мэллори сказала ей: "Когда встречаешь человека, помни, он тоже пережил потерю. Пришествие наверняка лишило его близких родителей, детей или друзей. Он имеет причины не доверять тебе и опасаться". "Я слышу много твари вокруг поезда", поясняет она. Мужчина закрывает глаза. "Спасибо", говорит он. Олимпия продолжает путь. Думает о Томми, о Мэлори. Где они сейчас? У заколоченного железным листом окна в профиль к Олимпии стоит женщина. «Вам лучше закрыть глаза». Женщина очень грустна. Олимпия никогда не видела настолько печального лица. Когда пришли твари, мама прежде всего разозлилась, испугалась, однако она никогда не поддавалась грусти. «Мама, я иду к тебе», — думает Олимпия. Олимпия ещё не родилась, когда Мэллори решила, что потеряла родителей. Она жила с этой мыслью 17 лет. Находила силы, чтобы растить детей, упорство, чтобы день за днём твердить им о безопасности, неустанно вбивать в их головы правила нового мира. А как поступила бы Олимпия, если бы увидела в списках выживших имя биологической матери, кинулась бы на поиски, как Мэллори, или осталась бы в стороне? Всё кончено, произносит женщина. Олимпия хочет посоветовать ей зажмуриться, однако замолкает на полуслове. Глаза женщины нарисованы краской на опущенных веках. Всё кончено, повторяет женщина. Из соседнего купе выглядывает мужчина. Закройте глаза, говорит Олимпия. Снаружи много тварей. Мужчина не заставляет просить дважды, мгновенно исчезает, захлопнув за собой дверь. Молодец, думает Олимпия. Мэллори подумала бы так же. Как это оказывается приятно, очень даже почувствовать себя на мамином месте. Мама в панике разыскивает Тома, беспокоится о родителях, которых много лет считала погибшими. Алимпия теперь играет её роль. Олимпия проходит вагон насквозь, открывает следующую дверь, переступает порог. Ни Мэллори, ни Тома, Есть надежда, что они оба в вагоне ресторана, живы-здоровы. Только почему мама не вернулась ее проведать? Мама всегда о ней заботится, как Сэм и Мэри Уолш заботились о самой Мэлори, пока не пришли твари. Сейчас твари кишат вокруг поезда, сотни тварей, будто кроме них ничего больше нет на земле. Будто в этом самом месте, посреди американского штата Мичиган, Находится брешь в мироздании, через которую прорвались чужеродные существа и подчинили себе человечество. Слева открывается дверь, выглядывает мальчик. «Нет-нет», — говорит Олимпия, — «не выходи, закрой глаза». «Почему?» Мальчишка напоминает ей Тома, тоже темноволосый и с пытливым взглядом. «Здесь опасный участок, нужно быть осторожнее, понимаешь?» Мальчик, гораздо младше Олимпии, смотрит на неё так же, как она в детстве смотрела на мать. Хотя не совсем. Он воспринимает новости с меньшей серьёзностью, почти без страха. Для него твари неотъемлемая часть жизни. На его недолгом веку ему уже повстречались тысячи тварей, и поэтому он совершенно их не боится. Возможно ли это? Правда ли, что каждое следующее поколение всё больше привыкает к тварям? «Значит, когда-нибудь...» «Интересно, как будут жить их потомки?» «Не выходи!» — повторяет она. «Где твои родители? Они с тобой?» Из купе высовывается рука и затаскивает мальчишку внутрь. Дверь закрывается. Олимпий идет дальше. Пытается представить себе будущее человечества. Мэлори уверена, пока твари населяют землю, мы должны носить повязки. «А вот Том не согласен». Он считает, что люди обязательно придумают, как победить тварей. А этот мальчик, он тоже собирается их победить. И если да, каким образом? Олимпия доходит до конца коридора, открывает дверь, переступает порог. В следующем вагоне встречает Дина. Хорошо, замечательно. Он наверняка видел Мелри. Однако Дин спрашивает первым: "Ты не знаешь, где мама? Дин встревожен, хотя проходил участок с тварями уже много раз. Значит, у него есть другие причины для беспокойства. «Нет, не знаю», — отвечает Олимпия. «В огонь и ресторане ее нет?» Дин смотрит в глаза. «Да, он явно взволнован. Крайне взволнован». «Не хочу тебя пугать, но я прочесал весь состав, и...» У Олимпии душа уходит в пятки. «Кажется, дело плохо». Твоей мамы и брата нет на борту. Олимпия давно не ощущала себя такой беспомощной. Она снова превратилась в маленькую девочку, которая бежала из школы для слепых. А где же им ещё быть? Не могли же они. Я не досчитался ещё одного пассажира, говорит Дин. Олимпия уже догадывается, кого именно. Генри, с которым они беседовали. Мама убила бы её, если бы узнала. Дин называет имя пропавшего пассажира и начинает его описывать. Олимпия уже не слушает, она бежит обратно к хвосту поезда. Один вагон, другой, третий. Сердце колотится, выпрыгивает из груди. Малори учила её глубоко дышать, говорила, кислород лучше лекарства от паники. Олимпия не в силах восстанавливать дыхание. Гари. Дин назвал его именно Гари, а не Генри. Том Кричит она: "Мама!" Гари тоже сошёл с поезда. Олимпия в грузовом отсеке, здесь уже нет купе. Ден бежит за ней, что-то кричит вслед. Олимпия не останавливается. Последний грузовой вагон, конец. За этой дверью большой мир, большой мир кишит тварями. Олимпия отодвигает створку и выходит на площадку. Её встречает ветер. Ден догоняет. стоит рядом, просит успокоиться, не волноваться, надеяться на лучшее. Олимпия прислушивается к звуку, который перекрывается голосом Дина. Где-то в ногах трепещет на ветру кусок ткани. Она нагибается, идёт на звук и находит материю, застрявшую в решётке у двери. Она слишком хорошо знает на ощупь эту ткань. Ветер несёт её на север, однако Олимпия поднимается на ноги. Я обращает лицо к югу. Мама, шепчет она. Есть один единственный предмет, с которым Мела Револш никогда не расстаётся ни при каких обстоятельствах, предмет, который определяет её сущность в новом безумном мире. И теперь Олимпия держит этот предмет в руках. Случилось нечто страшное. Мама в беде. Чёрная мамина повязка неоспоримым доказательством трепещет на ветру, и яростно рвётся из рук